Фразой. «Я никогда не думал, что можно так смеяться, глядя на себя в зеркало» — Гейме. «Наиболее потерян тот день, который прошел без смеха» — Шамфор. Смешную фразу «надо лилить, холить» ласково поглаживая по-подлежащему. Илья Ильев. Станислав Ежелец. Непричесанные мысли. Карликам нужно низко кланяться. Прекрасное вранье? Внимание! Это уже творчество. Крестик около фамилии других Многие принимают за плюс. Сатира никогда не может сдать экзамен. В жюри сидят ее объекты. Петух поет даже в то утро, когда он должен попасть в суп. Болото производит иногда впечатление глубины. Чаще всего выход там, где был вход. Писатель, который не углубляется... удерживается всегда на поверхности. Мнения обычно поделены между сильными. Должен ли сожранный миссионер считать свою миссию выполненной? Шедевр поймет даже глупец. Но насколько иначе? Легче всего заблудиться в лесу, когда его срубят. Нелегко жить после смерти, иногда на это нужно потратить всю жизнь. Неизменный аргумент пигмеев — мы ближе к земле. Критик ругал трагика, не смешон. Что держит нас на этой земле, кроме силы притяжения? Людей можно делить по-разному, это известно всем. можно на людей и не людей и сказал удивленный палач а я дельных на головы туыща скатывалась ли когда нибудь слеза из сервидщего ока диалог полуинтеллигентов равняется монологу четверть интеллигента Можете ли вы представить себе женщину, которая позволила бы своему любовнику рассказывать тысячу одну ночь сказки? Идеалисты жаждут материализации духа. Многие нули считают себя эллипсами, по которым вращаются миры. Нужно всегда быть лишь самим собой. Конь без гусара всегда конь, а гусар без коня только человек. Когда ты подпрыгнешь от радости, смотри, чтобы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. А может быть, чистые руки должны быть длиннее? Когда у жреца болит желудок, не приноси богам трудноперевариваемых жертв. Мы всегда возвращаемся к нашей первой любви. Может быть, но всегда с новыми целями. Страшное дело — плыть в грязной реке против течения. Бесцветная жизнь и небезопасна. Иногда у людей возникает желание окрасить ее кровью. Не желать от жизни невозможного Почему? Ведь ее возможности ограничены. Целый день я не мог вспомнить слово «гильотина». Голова защищалась. Не каждому человеку, который знает слишком много, известно об этом. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Вначале было слово. Только потом возникло молчание. Перевод с польского. От зависти не умирают, от зависти убивают. Врач категорически запретил ему грабить банки. Встречала свою восемьдесят третью весну. В этой компании на каждого дурака приходилось десять умных, так что силы были примерно равны. Эпитафия на могиле старого солдата. Виноват, ваше благородие. Душа, где не ступала еще нога человека. Казаков. От кораблей всегда тянет шампанским. Каличицкий. Они очень любят друг друга. Он себя, она себя. Генин. Разница между графоманами заключается в том, что одних печатают, других нет. Редактор принимал юмор и отвергал сатиру. Ему было присуще одно из чувства юмора — голобородчика. И на похоронах Чингисхана кто-то сказал, он был чуткий и отзывчивый. Начальник пожарной команды Василий Иванович Спиедонов ненавидел Прометея. Зульфикаров. «Кто смеется последним? Я за вами». Базелев. Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он стал бы солтыкум щедрым. Крутик. Не любить такую красивую женщину преступление, а любить наказание. 9. Отвергая новое, мотивируя эту тему, что оно со временем все равно станет старым. Кошкин. Сатирический фильм решили выпустить в немом варианте, Девельковской. Не сумев подняться на Парнас, он вскарабкался на Олимп, Робий. «Марионетка! Мне трудно представить, кем бы я стала, если бы меня не одергивали. Змея! А если я свернусь колечком, ты пригреешь меня на груди?» — Мне тяжелее тебя. Я остаюсь со своей совестью. — Яйцо. Опять меня разбила глупая курица. Но как же мне ее не учить? — Копия. Я докажу, что на свете нет ничего оригинального. — Генин. — Я люблю золотую середину, — сказала курица, став между страусом и калибри. Коралюс. Долг, к сожалению, платежом красен. Владин. Несмотря на низкий художественный уровень, в романе имелись серьезные просчеты. Если трудно сводить концы с концами, то можно сводить счеты. Гань. Ганин. Полцарство за троянского коня. Где же взять столько денег, чтобы иметь 100 друзей? Кличицкий. Нашего шефа нельзя не любить. Он этого терпеть не может. Не бей слабого, а тем более сильного. В зале было так тесно, что яблоку упасть было негде, да и ниоткуда. Для того, чтобы носить очки, вало бы чумдым Нужно еще плохо видеть. Дубинский. Весной они поженились и прожили в мире несогласии до глубокой осени. Брайан. Мне бы крылья, мечтал он, я бы всех оплевал сверху, Матюхин. Он посмотрел на нее по Фрейду. Она женила его на себя. Так он и остался одиноким. С крыльев. Если юмористу не до шуток, он становится сатириком. Дженнин. Характеристика с места работы, оформленная на предъявителя, Был тот короткий и прекрасный миг, когда солнце уже взошло, а уличное освещение еще не успели выключить. Белоус и Голуб. — Вот тебе, бабушка, и семьями, — Курильченко. — Скольким удалось проехать зайцами в поезде истории, — Коняхин. — Поскольку я... Не собираюсь брать препятствия, уберите их с моего пути. Так густо посадили деревья, что за ними не видно леса. Генин. Крылатые слова в одно ухо влетают, в другое вылетают. Сейн. Быть может, при матриархате мужчины были прекрасным полом? Львиная доля успеха достается дрессировщику. Сколько мрамора ушло на фиговые листочки! Какое антихудожественное произведение! Восхищались в антимире! — А не слишком любостро я бегу на ловца, — подумал зверь Козырян. — А как должны одеваться придворные голову короля? — коняхин. Зигзаги прямого пути. Никто из моих соплеменников не поднимался так высоко. Твердил себе заяц в когтях у орла. Брюккин. Не плюй в колодец, это неприлично. Синоптики только предсказывают погоду, а делают ее совсем другие люди. Клебанов. Зачем плыть против течения? Есть стереотики, текущие в обратном направлении. Если волки сыты, а овцы целы, исчезло употребление. Миллируд. Пусть я в тупике, но тупик-то творческий. Микробы появились на свет вместе с микроскопом. Уберю те из прочки, они мешают читать между ними. Генин. У писателя был добротный, суконный язык, но шинель не выкраивалась. Кольчицкий. С юридической точки зрения и дуракам закон писан. Рыбников. Он был не робкого десятка, а рубкой тысячи. Гай Ганин. Герцог угощал нас неотравленным вином. Двуглазый пират. Хотя все собравшиеся были в пиджаках и брюках, сразу было видно, что это конная гвардия. Казаков. К его молчанию следует прислушаться. Тараканов. «Трехи времена настает», — говорил Людоед. «Человечество может погибнуть». Не унывай. «Послезавтра наступит...» «Послезавтра?» — Голобородько. — Дураку им в лабиринте нужен компас. — Ну, что может знать эта молодежь о маразме? — Петелин. Стояла тихая варфоломеевская ночь. — Вазелев. — Даже очень содержательный человек процентов на 80 состоит из воды. — Бурнеев. — Бурнеев. Отбился от стада, пришлось стать человеком. Скрылев. Разделяй чужое мнение и властвуй. Ковичицкой.